Комендант, в особенности его офицеры контрразведки, обязан держать теснейший контакт с оперативными командами. Третье. Дальнейшее обращение с отфильтрованными группами. А. Гражданские лица, поскольку они не являются подозрительными, остаются обособленными в лагере до тех пор, пока не будет возможности направить их обратно на оккупированную территорию. Дата для этого устанавливаться командующими вооруженными силами или командующим тыловой военной территорией по согласованию с соответствующими служебными инстанциями – начальника полиции, безопасности и СД. Основанием для возвращения является несомненная возможность использования этих лиц на работе на родине или в специально созданных рабочих формациях. За надзор во время возвращения пленных на их родину несет ответственность командующий вооруженными силами или командующий тыловой военной территорией. При возможности в лагерь выставляется сопровождающие команды в отношении подозрительных лиц. В. Военные. В случае, если военнопленных надо будет использовать на территории рейха, то азиатов следует отделить от европейцев. При фильтрации офицеров следует считать подозрительными. Во избежание влияния, которое офицеры могут оказать на ледовой состав, их следует заблаговременно отделить. В отношении отправки военных будет издан особый приказ. Следует обратить внимание на то, что для использования на работах в Германии следует отсеивать азиатов и оставлять знающих немецкий язык. С. В отношении лиц, определенных как подозрительные, вопрос решает оперативные команды полиции безопасности и СД. Если же отдельные лица, кажущиеся подозрительными, оказываются позже вне подозрения, то их следует определить к категории остальных гражданских лиц или солдат, находящихся в лагере. Просьбу оперативных команд о выдаче дополнительных лиц нужно удовлетворять. Заслуживающих доверия лиц следует вначале привлечь к работе по фильтрации и к исполнению других заданий руководства лагеря. Особенно указываем на немцев по Поволжье. Если они оказываются подходящими для операций по восстановлению в оккупированных областях, то следует отказывать ходатайству об их возвращении на родину только в том случае, если они представляют интерес для контрразведывательной службы. Национальные группы – украинцы, белорусы, литовцы, латыши, эстонцы, финны, грузины и немцы по Волжья – разделять солдат и гражданских лиц по национальным группам, если они не должны тотчас же быть направлены на оккупированную территорию. Об использовании отдельных национальных групп будет издан особый приказ – Приложение 2. Директивы для команд начальника полиции, безопасности и СД, направляемых в стационарные лагеря. Направление команд производилось по согласованию между начальником полиции, безопасности и СД и Верховным командованием вооруженными силами. На основании особого полномочия и согласно данным им общим директивам в соответствии с порядком лагеря Команды работают самостоятельно. Само собой понятно, что команды поддерживают тесный контакт с комендантами лагерей и с офицерами контрразведки, находящимися в распоряжении коменданта. Заданием команд является политическая проверка всех лиц, содержащихся в лагере, фильтрация и дальнейшие выявления, а элементов, неблагонадежных в политическом уголовном или другом отношении, б. лиц, которых можно использовать для восстановления оккупированных областей. Для осуществления этих задач командам не могут быть предоставлены никакие вспомогательные средства. Немецкая книга разыскиваемых и особая книга с перечнем лиц, которых следует обнаружить в СССР, могут быть использованы в некоторых случаях, Особая книга с перечнем лиц, которых следует обнаружить в СССР, недостаточно потому, что там указана только незначительная часть советских русских, которых следует считать опасными. Команды должны опираться на их собственные заключения и добытые данные благодаря специальным знаниям и умению. Поэтому они смогут осуществлять свои задания только тогда, когда соберут соответствующие материалы. Для своей работы, насколько это возможно, команды должны использовать сведения, собранные комендантами лагерей, в процессе наблюдения за пленными и из допросов лиц, содержащихся в лагере. Далее, команды должны с самого начала стараться находить среди пленных элементы, которые, как это предполагается, заслуживают доверия, невзирая даже на то, что речь идет о коммунистах для использования их по осведомительной работе внутри лагеря, а также, быть может, и на работе в оккупированных областях. Путем использования таких осведомителей и всех других имеющихся возможностей должно удаваться выявление среди пленных всяких таких элементов. С помощью краткого допроса выявленных лиц, а также других пленных, команды должны в каждом отдельном случае ясно давать себе отчет в том, какие меры следует принимать. Показания одного только осведомителя не являются достаточными для того, чтобы определить кого-либо из пленных как подозрительного. По возможности следует как-то получить подтверждение. Прежде всего необходимо выявить всех выдающихся государственных служащих и партийных работников, в особенности профессиональных революционеров, работников Коминтерна, всех руководящих партийных работников Компартии СССР и ее родственных организаций, в Центральных комитетах, в Окружных и Областных комитетах, всех народных комиссаров и их заместителей, всех бывших политических комиссаров Красной Армии, руководящих лиц Центральных и Посреднических инстанций при государственных учреждениях, руководящих лиц в хозяйственной отрасли, советско-русских интеллигентов, всех евреев, всех лиц, выявленных как подстрекатели или коммунистов-фанатиков. Не менее важно, также упоминалось выявлять таких лиц, которых можно было бы использовать для восстановления администрации и руководства хозяйством в завоеванных русских областях. В конце следует выявлять еще таких лиц, которых можно было бы использовать для получения материалов, независимо от того, являются ли они полицейского или иного характера, и для выяснения общих интересующих вопросов. В числе этих лиц находятся в особенности все те высшие государственные и партийные работники, которые на основании своего положения и звания могут давать сведения о по мероприятиях и методах работы Советско-Русского государства, Коммунистической партии и Коминтерна. При подборе этих лиц следует принимать во внимание их национальность. Каждую неделю начальник оперативной группы отправляет в Главное управление имперской безопасности радиограммой или телеграммой краткий отчет, который должен содержать первое – Краткое описание деятельности за прошедшую неделю. Второе. Число выявленных подозрительных лиц. Третье. Именной список лиц, выявленных как работники Коминтерна, руководящие партийные работники, народные комиссары, руководящие работники. Четвертое. Количество лиц, которых не следует считать подозрительными. А. Военнопленных. Б. Гражданских лиц. На основании этих отчетов главным управлением имперской безопасности будут даны указания в отношении мероприятий, которые следует предпринимать в дальнейшем. Для мероприятий, последовательно предпринимаемых на основании этих указаний, команды должны предлагать руководству лагеря выдавать им соответствующих пленных. Комендатуры лагерей имеют указания командования вооруженных сил Удовлетворять эти требования. Экзекуции не должны проводиться ни в лагере, ни в его непосредственной близости. В случае, если лагеря находятся на территории генерал-губернаторства, в непосредственной близости от границы, то для принятия особых мер пленных следует привозить на бывшую советско-русскую территорию. Если экзекуции потребуются из соображений внутрилагерной дисциплины то для этого начальник оперативной команды должен обратиться к коменданту лагеря о приведенных особых мерах команды должны вести следующий учет порядковый номер фамилия и имя дата и место рождения военное звание профессия последнее место жительства причина применения особых мер день и место применения особых мер картотека В отношении решений о проводимых экзекуциях, об отправке благонадежных гражданских лиц и о направлении некоторых агентов для их использования оперативной группой в оккупированных областях начальник оперативной команды должен связаться с начальником ближайшей по местности руководящей инстанции государственной полиции или с командиром полиции безопасности ИСД и через них начальниками соответствующих оперативных групп в оккупированных областях. Такого рода сообщения следует в принципе направлять в Главное управление имперской безопасности. Начальникам оперативных групп и всем сотрудникам вменяется в обязанность тщательная проверка. Поступки их во время службы и вне службы должны быть выдающимися, Взаимоотношения с комендантами лагерей должны быть наилучшие, сотрудники оперативных команд должны постоянно отдавать себе отчет в особом значении данных им заданий.